83. Я прошествовал в вестибюль Олдорф Тауэрс на разведку. Сегодня за стойкой стояла симпатичная дамочка за тридцать с длинными блестящими черными волосами. Дебра, судя по бирке на груди, и молодой японец Масато. Несколько раз, ответив на телефонные звонки, Дебра пошарила под стойкой и извлекла большую сумку Луи Виттон. Добрый знак. Выходит, она любит роскошь и не откажется от лишних денег, чтобы пополнить свои запасы дорогих аксессуаров. Масата, между тем, неколебимо застыл у другого конца стойки, не делая и не говоря ничего, как мастер Кендо, воин пути меча. Одинокая женщина и последний самурай, не надо быть гением, чтобы вычислить, кого соблазнит взятка. Я вернулся к Нори Хопперу. Они сидели напротив, на ступенях Святого Варфоломея. Описал им Дебру и устроил сменный наблюдательный пункт, чтобы мы перехватили ее, едва она выйдет из отеля. Один из нас дежурил на выходе для сотрудников напротив Святого Варфа, двое других торчили в Старбаксе. Миновало четыре часа, и хотя из дверей выскакивало немало сотрудников, бегали через дорогу украдкой перекурить, Дебра так и не появилась». В четыре я еще раз прогулялся мимо и обнаружил, что Дебра, видимо, ушла через другие двери, потому что за стойкой остался лишь Масата. «У всех есть цена», — изрек Хоппер, когда я поведал о всем при скорбном повороте событий. Да, но, судя по физиономии, его цена — 300 декапитаций и катана. Когда пробила шесть, Нора оповестила нас, что Масата выходит из отеля. Мне удалось заполучить его на разговор. «Да легко», — объявил он безупречным американским акцентом, когда я объяснил, в чем дело. «Три штуки долларов, наличными». Я рассмеялся. «Пятьсот». Он встал и вышел из Старбакса. Я считал, что Масата блефует, пока он не ступил на эскалатор в битком забитом метро. «Восемьсот», — сказал я, под сердитыми взглядами каких-то теток, пробиваясь к нему межпродуктовых сумок. «Массата не обернулся». «Штука» и отпихнул, похоже, носовую девчонку в черепаховых очках и пристроился к нему с домашними адресами. Масата молча нацепил синие диджейские наушники. Штука двести. Мое последнее слово. И за такие деньги мы хотим знать, какие орешки они сожрали из мини-бара. На том и договорились. Спустя несколько минут Массата, скроив рожу вполне достойного игрока в покер, нырнул обратно в Уолдорф. А я сходил за угол к банкомату и вернулся в Старбакс. Прошел час. Людское наводнение схлынуло, пересохнув до жалкого ручейка женщин с усталыми лицами и мужчин в помятых костюмах. Миновало еще полчаса. Массаты нет. Я уже решил, что дело не заладилось. Но внезапно он вошел и из сумки извлек толстый конверт. Больше двухсот имен, отсортированных по дате... Плюс номера, куда эти люди звонили с гостиничных телефонов. Я вручил Массата деньги, которые он не таясь пересчитал. По-видимому, этот Старбакс был привычен к подпольным сделкам. Сотрудники, наблюдавшие, как мы целый день перешептываемся за столиком у окна, продолжали скучно выполнять заказы. Четверной соевой латавенти. Массата сунул конверт в сумку и ушел, ни слова не сказав. Надел наушники, исчез метро. Мы заказали кофе, сели за столик в углу и взялись прочесывать список, сверяя его со списком членов «Увлет». Продолжалось это больше часа. Мы по очереди читали вслух. И тут Нора, распахнув глаза, в волнении подпрыгнула на стуле. Как пишется, вот это последнее. Лард, повторил Хоппер. «Виллард». «Он тут есть». Потрясенно выдохнула она, предъявив список членов ублет. Я прочел имя: Хьюго Грегор Виллард III. В списке Олдорфа. он был просто Хьюго Виллард. 1 октября Виллард на одну ночь останавливался в номере 3010. По телефону не звонил. Домашний адрес в Восточном Гарлеме. Восточная 104-я улица, 175. «Я погуглил имя Блэкбери, Ни единого результата. И этот результат настораживает больше всего», — заметила Нора. А «Адрес погугли посоветовал Хоппер, — «выпало юрлицо. Лавка под названием «Взломанная дверь». Веб-сайта у лавки не имелось, лишь минималистская карточка на портале желтых страниц, где говорилось, что это магазин для разборчивых ценителей» неординарного антиквариата. Открыт по четвергам и пятницам с четырех до шести. Через мое плечо прочла нора. Странный график какой-то. «Сходим завтра, когда откроется», — сказал я. С восторгом и облегчением я читал одно и то же имя в обоих списках. Наконец-то ощутимый результат. Крошечная щелочка, куда можно всунуть пальцы и все таки взломать эту историю. Человек которого Александра искала перед смертью.